Глава 17 Пока бежал на холм, мне в личку написала Элия. «Ты куда исчез?» «Я тут. Скоро буду». «Поняла. Нам с тобой, кстати, предстоит серьёзный разговор». «Это она меня так то ли пугает, то ли предупреждает, что ли?» «Ну-ну. Лучше бы интересовалась, где её парень всё это время пропадает. Я бы точно не стал с ней секретничать. А то, видите ли, у неё клановые дела и совсем нет времени». Да если бы она хоть раз предложила встретиться в игре, я бы рассказал, что нахожусь в другом мире. Ну да, я и сам ей не предлагал встретиться в легенде. А как мне приглашать было, если сам был в Инферно? В жизни как раз-таки приглашал. И не раз. Чем крайне доволен. Это тебя, Элия, ждет серьезный разговор, а не меня. Почему это ты ни разу не поинтересовалась, чем я в игре столько времени занимаюсь? Ты наверняка думала, что я обыкновенный игрок, скорее всего. А может, мне вообще помощь вашего клана была нужна? Ты ведь даже не предложила использовать ресурсы твоего дяди для коррупционной помощи своему ненаглядному. Пока я мысленно продумывал точные действия по спасению своего Зады, а именно состряпывал план атаки, ведь, как известно, лучшая защита — это нападение, уже прибежал на холм и шел непосредственно к месту нахождения руководства штаба. Хотел подойти к Гудлаку и сзади постучать пальцем ему по плечу, но не успел. Криокамера коротко взвизгнула, а когда все обернулись на нее, она указала пальцем на землю четко подо мной. Я, как и все вокруг, посмотрел себе под ноги. Нет, я был прозрачным, все как надо. Но вот только на траве оляли четкие кровавые следы моих сапог. Вот, блин, совсем забыл про их демаскирующие свойства. Снимать их, что ли, пока я в невидимости? Ха-ха, три раза. При неполном комплекте не будет активна главная плюшка этого сета, минутная неуязвимость, которая, к тому же, может активироваться самостоятельно. Пока даже не представляю, что делать с этой штукой. И если в инферно демоны как-то проще относятся к кровавым следам на земле, ну, кровь и кровь, чего они там не видели, то тут реакция совершенно другая. Следы слабо видны на траве, но вот в месте, где я стою, трава примята. и кровавый цвет прямо бросается в глаза. От моих мыслей меня отвлекли какие-то движения вокруг. И я, мотнув головой, сфокусировал взгляд на окружающим. «Эй, эй, -э, этого зря оружие подоставали!» От греха подальше я отменил невидимость и появился перед толпой, которая стояла с оружием наперевес и решительно смотрела на кровавый след подо мной. После того, как я появился из воздуха, меня внимательно осмотрели. Впрочем, оружие опускать никто не торопился. Испиноза спросил. «Ассасин, что ли? А? Не, я не из этих». Лицо мужика как будто застыло. Он явно пытался сообразить, каким таким и этим относятся ассасины. Криокамера вступила в разговор. У убийц стелс на 5 секунд всего, только у самых жирных прокачан 15, и таких единицы. Но все равно невозможно было сюда добраться за 15 секунд с того места — Это явно был не ассасинский стелс. Да и кровавые следы стелс за собой не оставляет. Потом она выразительно посмотрела на хоть и слабые, но все же вполне видимые красные следы в траве. Я лишь пожал плечами. Оправдываться даже не собираюсь. И раскрывать свои секреты тоже. Хотя, конечно, сегодня я и так уже раскрыл чуть ли не основную массу моих секретов. Гудлак правильно понял мое молчание. «Нам нужно знать, что ты можешь предложить еще, если можешь предложить что-то еще в принципе». Элеонорин дядя резко прервался, выставив руки ладонями вперед и продолжил. «Был неправ, когда вспылил при первой нашей встрече. Нервы совсем не к черту стали в последнее время. Давай по новой». Мужчина протянул мне руку и представился. «Алексей, надо же, он умеет быть милым, когда нужно». Видать, впечатлила его моя атака на вражескую армию. Но если отбросить ехидство, тот факт, что он умеет признавать свои ошибки, ему в плюс в любом случае. «Александр». Я пожал его руку. «А это моя жена Наталья». Гудлак показал на креокамеру, и я пожал ее протянутую руку. «Очень приятно». От всяких излишеств, вроде целования ручки, я решил воздержаться, только отметил, что мне с ней приятно познакомиться. Хорошее слово, но и кошке приятное. А уж на женщин действует почти всегда безотказно. Тут в разговор влез барлон. «Меня, Риэлию, ты знаешь». «А вот это?» — он указал ладонью на спинозу «Мой кланлит Лид. Пабло». Клан Лид сам представился и, сделав ко мне шаг, протянул руку. «Мне послышалось Пабло. Не самое распространённое имя». «Или это я так неправильно расслышал имя Павел?» Блин, чтобы избежать в будущем неловкой ситуации, уточнил, пожимая его руку. «Павел?» Эспиноза улыбнулся. «Пабло Котов Эспиноза. Мой отец португалец». «А, так твой ник — это и есть твоя фамилия». Я кивнул в ответ и повторил информацию, которую тут уже все и так знают. «Александра». Как только мы соблюли минимальные формальности, опять начал говорить «гуд лак». Раз мы все познакомились... А, кстати, мне пришло приглашение в группу, которое я тут же принял. В ней оказалось 15 игроков, кроме Гудлака, Криокамера, спинозы Эли и Барлона. Там было еще 9 неизвестных мне человек. Меня с ними никто не знакомил, да и рядом их сейчас не было. А весь остальной штаб стоял в небольшом отдалении от нас. Разобраться, кто там еще есть в группе, мне помешал Гудлак, продолжив. И да, это было невероятно. Как ты уничтожил половину армии. Криокамера кивнула на слова своего мужа и показала палец вверх. Так вот, раз уж мы теперь все познакомились, то отложим условности и расшаркивание на потом. Сейчас жесткий цитнот. Ты уже сильно помог, но капитально это не повлияет на ситуацию. Ты еще что-то подобное, выдающееся, сделать сможешь? Я посмотрел по сторонам. Все смотрели на меня с каким-то ожиданием во взгляде. Даже Надеждой. И Элия в том числе. Только один Барлон стоял крайне довольный и улыбался. Гад. «Для начала мне нужно понять, с чем нам предстоит иметь дело. Из чего вы взяли, что противник обязательно вернется?» Мне ответил Эспиноза. «Практически на сто процентов это отступление для перегруппировки и для того, чтобы напасть одновременно с главным своим козырем». Пабло посмотрел в сторону атакующих. А вот, кстати, и этот козырь. Я посмотрел, куда он указал, и немного завис. В километрах в десяти поле заканчивалось лесом, и сейчас из-за крон этого леса выплыл самый настоящий замок. Летающий замок? Охренеть. Мое несколько охреневшее состояние заметили все, особенно Гудлак, который поспешил меня подколоть. «Не все же тебе нас удивлять». И нам есть чем удивить. Он стоял с такой довольной физиономией, как будто это его летающий замок, а не вражеский. И тот вот-вот нападет. Ладно. Нужно собраться и до конца уточнить силы сторон. Поэтому я, никак не отреагировав на его подколку, уточнил. Каков размер вашей армии? Гудлак пожал плечами. По уровням расклад такой же, как и у нападающих, а вот размер всего около трех тысяч. Против пяти 6 тысяч наземных войск и около тысячи магов и лучников в летающем замке. «А где, кстати, ваши бойцы?» «Готовятся к осаде», — Гудлак указал рукой в противоположную сторону от врагов. «Там, метрах в трехстах от холма, стоял замок. А мы тут всем штабом для лучшего обзора. У всех наготове улучшенные свитки в наш замок. Кстати, вот и тебя». Гудлак протянул мне средство мгновенной телепортации. Взяв его, я всмотрелся в свойство Улучшенный свиток телепортации в замок клана Сутки. Использовать «да» — нет. Так вот чего Гудлак такой активный. Замок под осадой его. Вот он и играет первую скрипку, как местный хозяин. Ладно. Я подытожил. То есть, даже после моей атаки их все равно больше. Да, даже с учетом поредевшей армии их в два раза больше. Ну, хоть не в 4 как было до этого. И если бы они нападали только с земли, у нас были бы одинаковые шансы на победу. Однако с учетом летающего замка расклад сильно не поменялся. Они по-прежнему выше нас и будут закидывать сверху со стен стрелами и заклинаниями, не давая нам делать то же самое против их пехоты. Да уж, картинка вырисовывается безрадостная. Но у меня есть, что им предложить. Раз уж вписался за свою девушку, надо действовать до конца. Ладно. Летающий замок я беру на себя. Я замолчал, ожидая ответа, но вместо него повисла тишина. Я оглядел людей вокруг. Все напряженно смотрели на меня. Ну да, им не до шуток. Они все последние месяцы работали, чтобы спасти положение, но, несмотря на все их усилия, не видели ни единого шанса на победу. И вот пришел я и показал им лучик надежды. Так что все были напряжены, ну, кроме Барлона, конечно. Он по-прежнему довольно улыбался и наслаждался моментом. Первым опять заговорил Гудлак. «Ты это серьёзно?» «Серьёзней некуда». На его лицо наползла какая-то улыбка облегчения. элен дядя довольно хлопнул меня по плечу. «Вот это уже другое дело. Может, у нас всё-таки и появился шанс на победу?» Гудлак развернулся к криокамере, но внезапно, спохватившись, обернулся обратно ко мне. «Тебе что-нибудь нужно? Ты только скажи!» Я мотнул головой. «Нет. Я к замку подготовиться. Давай». Я уже хотел было активировать свиток, но ко мне подошла Элия и, шепнув «спасибо», поцеловала в губы. Я ответил на поцелуй и под улыбки всех присутствующих подмигнул ей и активировал свиток. Миг... И я очутился у портального камня внутри замка огляделся по сторонам учитывая что замок не поражал своими размерами 3000 человек это многовато для него огромное количество бойцов сновало туда-сюда и торчало на стенах но ну нет ощущение шпрот в банке нет но и особо не разгуляешься Итак, мне есть что противопоставить лучникам и магам в летающем замке Это тысячи горгулий которых я могу притащить сюда из другого мира с помощью сферы и кольца полководца. Но вот призывать к себе тысячу горгулий сюда, в замок, не самая лучшая идея. Пожалуй, выду я из него и в нужный момент воспользуюсь призывом снаружи, в свободном от защитников месте во избежание казусов. А то еще какой-нибудь боец зарядец с перепугом ему горгулья по кумполу булавой, а в ответ его покусают другие горгулья. А их в ответ... «В общем, чтобы не случилось большого недоразумения, лучше мой легион призывать снаружи». Сориентировавшись, я вышел к воротам. Возле них скучали два бойца в одинаковом снаряжении — кожаной броне с накинутыми поверх кольчугами и копьями Подойдя к ним, поздоровался. «Привет, бойцы. Выпускайте наружу». Один из охранников решил пошутить. «Дезертир, что ли?» ага Вот, выкрал невероятно секретные чертежи и несу их врагам. Там указано расположение всех туалетов в замке. Ценнейшая информация. Ну так что, выпустите. Второй охранник, который до этого флегматично смотрел на меня, так и продолжал смотреть. А вот первый хохотнул. Решение об открытии ворот может принять только начальник стражи. А калиточки нет никакой? не только замковые ворота. Ну, зови тогда начальника. «Мне срочно!» Стражник слегка пожал плечами и застыл секунду на четыре. «Вызвал, жди!» После пяти минут ожидания меня это начало напрягать. Через семь бесить, а через десять я уже всерьез начал прикидывать, как выбить эти долбаные ворота чисто за счет характеристики силы. Хотя даже с моей силой вряд ли бы вышло, но ноги-то зачесались. Останавливало, наверное, только то, что они нужны для защиты замка. И вот через 11 минут в развалочку подошел товарищ в полном латном доспехе с мечом и обратился к бойцам у ворот. «Чего звали?» «Да вот», — первый стражник показал на меня пальцем, — «человек хочет выйти наружу, просит ворота открыть». вы их начальника лицо аж побагровело. «Какие хрен открыть ворота? Мы тут ждем осады замка! Вы меня с обеда сдернули из-за того...» Глянул ник этого товарища. «Плойка 76 Так, похоже, что останавливаться со своим ором он не собирается, пора его тормозить. «Стоп! Стоп!» Начальник стражи запнулся и перевел на меня свои наливающиеся красным глаза. «Мне срочно нужно наружу. Дело невероятной срочности, а я и так тут уже 10 минут потерял». Плыка-76 пару раз глотнул воздух и выдал. «Срочное дело, говоришь? Может, мне еще лидера клана позвать для решения твоего срочного дела?» — Ага, можешь написать гудлаку, если хочешь. Главное, выпусти меня. — Делать мне нечего начальство на всякую хрень отвлекать! Говоря это, он выразительно сверкнул глазами в сторону стражников. — Патруль! — Да что же это такое-то? Дай человеку капельку власти, и он уже чувствует себя пупом мира. Что за синдром вахтера такой? — Не везет мне с кланом моей девушки. За двадцать минут уже дважды на меня наорали. Причем в первый раз сам гудлак. Я открыл групповой чат и написал ему. «Мне нужно за ворота. Но меня тут твой начальник стражи на выходе уже десять минут маринует». Ответ последовал молниеносно. «Сейчас буду». Не соврал ведь. Гудлак появился ровно через тридцать секунд, практически одновременно с тройкой бойцов патруля, которые, увидев своего клан-лида, тормознули, не дойдя до нас пары метров. Подойдя ко мне, лидер клана сутки приказал стражникам. «Открыть ворота!» Те бросились отпирать огромный деревянный с кованными вставками запор. А когда сняли его, приоткрыли воротину, я кивнул Гудлаку и вышел, предварительно глянув на начальника стражи. Паника в его глазах немного притупила злость во мне. Надеюсь, ему не поздоровится. Во всяком случае, вид у Гудлака был крайне взбешенный. Выйдя из ворот, я повернул направо, прошел несколько шагов и остановился. Стоп, что-то не то. «Точно». Развернувшись на 180 градусов, я пошел налево. Вот теперь никакого чувства неправильности не было. Обойдя замок слева, я разместился прямо на траве и стал наблюдать за штабом на вершине холма. После того, как Гудлак телепортировался в замок, прямо на моих глазах люди на холме то поочередно, то прямо пачками стали исчезать оттуда. И вот меньше чем за минуту телепортировались все. И понятно почему. Из-за верхушки холма выплыл шпиль вражеского летающего замка. Враги уже близко.